Глава тридцать шестая. Как черт из табакерки выскочил мой диагноз. Питерский Саш сказал: любой поэт дорого бы дал за такой. Любой поэт заберите его себе, дарю. Иванов у Чехова будто мешки таскал всю жизнь и надорвался. Как врач Чехов не мог не знать его медицинского диагноза. F ноль семьсот восемь. В переводе на общий человеческий олишённые благодатные склонности к наплеви зму Иванов переработал, перелюбил, перестрадал, передумал. пере перфекционистовал, уф, клянь коневрозов, заведение для нас с Ивановым.